Настоящая любовь. Она существует, безусловная, которую по существу можно направить на кого угодно. Это может быть любовь к самому себе, отцовская, материнская, братская, супружеская или дружеская. Безусловная любовь выражается одинаково. Вот несколько способов увидеть такую любовь. Любовь к самому себе. Всегда давать себе право быть таким, какой я есть, даже если я не такой, как мне хотелось бы. Например, нетерпеливый или лжец. Принимать свое отличие от других без осуждения. Быть способным доставить себе удовольствие, даже если думаю, что не заслуживаю этого. Давать себе право быть человеком, например, иметь страхи, слабости и ограничения. Помнить, все, что мы проживаем, не ошибка, а опыт, значит осуждение ни к чему. Слушать свое сердце, а не придерживаться понятия добра и зла, навязанных другими. Из каждого опыта выносить урок, не корить себя. Слушать то, что мне нужно, даже если окружающие советуют иное. Хорошо себя чувствовать, даже если я не отвечаю своим собственным ожиданиям, если не держу обещания данные себе или другим. Наблюдать за всем, что происходит, даже если внутренний голос с этим не согласен. Помнить, никто не ответственен за мое счастье, только я отвечаю за все, что со мной происходит. Любовь к другим. Всегда давать людям право быть такими, какие они есть, особенно если они не такие, как мне бы хотелось. Например, ленится или критикуют. Без критики принимать отличия других людей. Подсказывать людям вести их, ничего не ожидая в ответ. Дать им право быть людьми с присущими людям слабостями, например, иметь страхи, капризы и пределы. Позволить им решать самим, особенно если их решение кажется мне неприемлемым. Помнить, что каждый должен получить разный опыт в соответствии с его жизненным планом. Позволить другим получать опыт и разбираться с последствиями. Просить без ожидания. Например, знать, что меня любят, даже если мне говорят «нет». Помнить, что ожидание уместно, лишь когда между двумя есть четкая договоренность. За другими нужно наблюдать, не критиковать их и не судить. Помнить, что я никого не могу сделать счастливым. Каждый сам в ответе за свое счастье. Интересно, что многие полагают, будто это определение не истинной любви, а эгоизма. Они уверены, что думать о себе прежде, чем о других – это эгоизм. Если вы тоже так подумали, уточню. Быть эгоистом – это желать, чтобы другие в первую очередь заботились о вашем благополучии, а не о своем. Это брать в ущерб другим и верить, что другие ответственны за наше счастье. Другими словами, это полная противоположность любви.